Глава пятая. Христофор Теодор Готлиплем родился в 1786 году в королевстве Саксонском в городе Хемнице от бедных музыкантов. Отец его играл на волторне, мать на арфе. Сам он уже по пятому году упражнялся на трех различных инструментах. Восьми лет он Осиротел, а с десяти начал зарабатывать себе кусок хлеба своим искусством. Он долго вел бродячую жизнь, играл везде — и в трактирах, и на ярмарках, и на крестьянских свадьбах, и на балах. Наконец попал в оркестр и, подвигаясь все выше и выше, достиг дирижерского места — Исполнитель он был довольно плохой, но музыку знал основательно На двадцать восьмом году переселился он в Россию Его выписал большой барин, который сам терпеть не мог музыки, но держал оркестр из чванства Лем прожил у него лет семь в качестве капельмейстера и отошел от него с пустыми руками Барин разорился, хотел дать ему на себя вексель, но впоследствии отказал ему и в этом, словом, не заплатил ему ни копейки. Ему советовали уехать, но он не хотел вернуться домой нищим из России, из великой России, этого золотого дна артистов. Он решил остаться и испытать свое счастье. В течение двадцати лет бедный немец пытал свое счастье, побывал у различных господ, жил и в Москве, и в губернских городах, терпел и сносил многое, узнал нищету, бился как рыба об лед, но мысль о возвращении на родину не покидала его среди всех бедствий, которым он подвергался. Она только одна его и поддерживала. Судьбе, однако, не было угодно порадовать его этим последним и первым счастьем. Пятидесяти лет, больной, до времени одрехлевший, застрял он в городе О и остался в нем навсегда. Уже окончательно потеряв всякую надежду покинуть ненавистную ему Россию, и кое-как поддерживая уроками свое скудное существование. Наружность Лемма не располагала в его пользу. Он был небольшого роста, сутуловат, с криво выдававшимися лопатками и втянутым животом, с большими плоскими ступнями, с бледно-синими ногтями на твердых, не разгибавшихся пальцах жилистых красных рук. Лицо имел морщинистые, впалые щеки и сжатые губы, которыми он беспрестанно двигал и жевал, что при его обычной молчаливости производило впечатление почти зловещее. Седые его волосы висели клочьями над невысоким лбом как только что залитые угольки глухо тлели его крошечные неподвижные глазки. Ступал он тяжело, на каждом шагу перекидывая свое неповоротливое тело. Иные его движения напоминали неуклюжие охорашивание совы в клетке, когда она чувствует, что на нее глядят — А сама едва видит своими огромными желтыми пугливые и дремотно моргающими глазами застарелае неумолимое горе положила на бедного музикуса свою неизгладимую печать искривила и обезобразила его и без того невзрачную фигуру Но для того, кто умел не останавливаться на первых впечатлениях, что-то доброе, честное, что-то необыкновенное виднелось в этом полуразрушенном существе. Поклонник Баха и Генделя, знаток своего дела, одаренный живым воображением и той смелостью мысли, которая доступна одному германскому племени, Лем со временем, кто знает, стал бы в ряду великих композиторов своей родины, если б жизнь иначе его повела. Но не под счастливой звездой он родился. Он много написал на своем веку, и ему не удалось увидеть ни одного своего произведения изданным. Не умел он приняться за дело как следовало, поклониться, кстати, похлопотать вовремя. Как-то давным-давно тому назад один его поклонник и друг, тоже немец и тоже бедный, издал на свой счет две его сонаты, да и те остались целиком в подвалах музыкальных магазинов. Глухо и бесследно провалились они, словно их ночью кто в реку бросил. Лем, наконец, махнул рукой на все. Притом и годы брали свое. Он зачерствел, одеревенел, как пальцы его одеревенели. Один со старой кухаркой, взятой им из богадельни, он никогда женат не был, проживал он в О, в небольшом домишке недалеко от Калитинского дома. Много гулял, читал Библию, до собрания протестантских псалмов, до Шекспира в шлегелевском переводе. Он давно ничего не сочинял. Да, видно, Лиза, лучшая его ученица, умела его расшевелить. Он написал для нее кантату, о которой упомянул Паншин. Слова этой кантаты были им заимствованы из собрания псалмов, некоторые стихи он сам присочинил. Ее пели два хора — хор «Счастливцев» и хор «Несчастливцев». Оба они к концу примирялись и пели вместе «Боже милостивый». Помилуй нас, грешных, и отжени от нас всякие лукавые мысли и земные надежды. На заглавном листе, весьма тщательно написанном и даже разрисованном, стояла только праведные правы, духовная кантата сочинена и посвящена девице Елизавете Калитиной, моей любезной ученице, ее учителем Х. Т. Г. Леммам. Слова «Только праведные правы» и Елизавете Калитиной были окружены лучами. Внизу было приписано «Для вас одних». «Фюрзи Алайн!» Оттого-то Лем и покраснел, и взглянул искоса на Лизу. Ему было очень больно, когда Паншин заговорил при нем об его кантате.